Глава четвертая. В большой палатке генерала Харриса было душно, и попытки получить хотя бы слабый сквозняк, открыв оба входа, успеха не дали. Тяжелый влажный воздух висел неподвижно под высокой крышей. Проникавший в палатку свет приобретал благодаря парусине неприятный цвета мочи оттенок, и даже трава под ногами казалась болезненно желтоватой и сырой. В палатке собралось четверо мужчин. Самый молодой по возрасту и младший по званию, лейтенант Уильям Лоуфорд, сидел в дальнем углу на позолоченном стуле столь вычурной и хрупкой конструкции, что приходилось только удивляться, как ему удается переносить путешествие в армейских повозках. Дабы не привлекать к себе внимания, Лоуфорд старался не шевелиться, а потому сидел в неудобной позе и, истекавший с лица пот, падал капельками на лежащую у него на коленях треуголку. Напротив Лоуфорда, совершенно игнорируя молодого лейтенанта, сидел полковник Артур Уэлсли, вступавший в разговор лишь изредка и бросавший реплики недовольным тоном человека, которого вынуждают терять время в ожидании. Пару раз он доставал из кармашка часы, откидывал крышку, демонстративно смотрел на циферблат, затем, ничего не говоря, закрывал и убирал на место. За устеленным картами длинным столом сидел командующий армией генерал Харрис. Это был подтянутый средних лет мужчина, в котором здравый смысл разумно сочетался с практичностью, теми же качествами, которые он находил в своем заместителе, полковнике Уэлсли. Обычно собранный и вежливый, сейчас, после долгого ожидания в душной палатке, Джордж Харрис казался немного рассеянным. Он то смотрел на карты, то вытирал потное лицо большим синим платком, то почти не поддерживал разговор. Такое состояние командующего объяснялось тем, что, как и Уэлсли, он не одобрял то, что они собирались сделать. И дело было не в том, что предложенный план представлялся обоим чересчур рискованным, а в том, что они не верили в успех операции, провал которой означал потерю двух хороших солдат. Точнее, одного хорошего и одного плохого. Четвертый из находившихся в палатке мужчин садиться не желал, зато постоянно расхаживал между столами и разнокалиберными стульями. Именно он поддерживал разговор, то и дело угасающий в затхлой, сырой и душной атмосфере палатки. Он веселил собеседников шутками, подбадривал, развлекал, А когда шутки отскакивали от угрюмой стены молчания, когда усилия не давали результата, подходил к одному из двух выходов и выглядывал из палатки. «Уже скоро», — говорил он каждый раз и снова начинал расхаживать взад-вперед. Это был генерал-майор Дэвид Берд, старший по званию и возрасту из двух заместителей Харриса. В отличие от коллег, он давно снял мундир и даже спустил подтяжки бриджей. Влажные, спутанные темные волосы и широкое, дочерно загорелое лицо придавали ему сходство с каким-нибудь рабочим. Впечатление усиливалось еще и тем, что черты лица Дэвида Берда, как и внешность вообще, не отличались аристократической утонченностью. Это был огромного роста широкоплечий и мускулистый, как вощик угля, шотландец. Именно он убедил двух своих коллег действовать, а не сидеть сложа руки». Точнее, убедил он генерала Харриса. А что касается мнения какого-то там полковника Артура Уэлсли, то на него Берду было, откровенно говоря, наплевать. Шотландец, мягко выражаясь, недолюбливал выскочку и, будучи человеком откровенным и прямым, громко протестовал против его назначения вторым заместителем Харриса. «Если бы его братец не был генерал-губернатором, вы бы никогда не назначили его на такую должность». Вы не правы. «Мягко возражал Харрис. Уэлсли — способный офицер». «Какие к черту способности? Все дело в его семейке!» — возмущался Берт. «Семьи есть у всех». «Да, но только не такие. У этих напыщенных английских хлыщей слишком много денег». «Он родился в Ирландии». «Бедная Ирландия!» «Да, впрочем, какой он ирландец! Подумайте сами, он даже не пьет!» «Так пригубит малость вина». «Но это ведь и выпивкой не считается. Вы встречали когда-нибудь трезвенника ирландца?» «Нескольких, пожалуй, знаю», — честно отвечал Харрис. «Но разве пьянство такое уж похвальное качество для заместителя командующего?» «Похвальное качество — опыт», — ворчал Берд. «Черт возьми, старина, мы с вами ведь кое-что на своем веку повидали. Проливали кровь. А чем может похвастать Уэлсли?» «Все решили деньги». Только они и сделали его полковником. Он и пороху по-настоящему не нюхал. — Из Уэлсли выйдет очень хороший заместитель. — А это главное, — упирался Харрис, которого действительно устраивало, как полковник исполняет свои обязанности. Уэлсли отвечал за связь с армией Низама Хайдарабацкого. И ему удалось убедить капризного властелина принять предложение Харриса. Решить такую задачу Берд ни за что бы не смог, потому что ненавидел и презирал всех индийцев, о чем последние прекрасно знали. Ненависть эта зародилась в те годы, которые Берд провел в темнице султана Типу в Серингопотаме. 19-ю годами ранее, в сражении с армией отца Типу султана Хайдара Али, молодой офицер Дэвид Берд попал в плен. Вместе с другими пленниками его отвели в Серингопотам, и там, в сыром и душном подземелье, он, подвергаясь издевательствам и унижениям, просидел 44 месяца, причем несколько из них на цепи. Теперь шотландец жаждал мести. Днем и ночью мечтал он о том, как пройдет с тяжелым шотландским палашом по улицам Серингопатама, как загонит в угол султана Типу и тогда уж тысячекратно отомстит за тюремный ад. Помня о пережитом ужасе и понимая, что его соотечественник обречен на такие же испытания, Берд твердо решил сделать все возможное и невозможное для освобождения Маккандлиса. Тем более, что и сам полковник, отправляясь на задание и предвидя возможный провал миссии, оставил письмо с четкими инструкциями. В письме, вскрыть которое надлежало только в случае невозвращения МакАндлеса к оговоренному сроку, говорилось, что если генерал Харис сочтет необходимым предпринять усилия по его освобождению, в Серингопотам следует тайно направить верного человека, которому нужно будет выйти на связь с торговцем по имени Рави Шехар. «Если кто и располагает необходимыми для моего вызволения средствами, то только шехар», — писал полковник, «хотя прежде чем предпринимать действия, создающие риск утраты столь важного источника, вы должны самым тщательным образом оценить, стоят ли возможные выгоды от моего освобождения такого риска». Лично Берд в ценности МакАндлеса не сомневался. Только полковник знал состоящих на службе Типу британских агентов и лучше, чем кто-либо еще, знал самого султана. Не сомневался Берд и в том, что если Типу каким-то образом установит личность пленника, то, несомненно, отдаст его тиграм. Именно Берд вспомнил про племянника Маккандлеса, лейтенанта Лоуфорда. Именно Берд убедил молодого человека отправиться в Сиренгопотам, чтобы попытаться спасти дядю». И именно Берд изложил свой план генералу Харрису. Поначалу командующий отнесся к идее заместителя скептически, хотя затем все же предложил послать в стан врага индийца-добровольца, которому было бы легче остаться незамеченным и выполнить данное поручение. Берд, однако, твердо стоял на своем. «Дело слишком важное, чтобы поручать его какому-то черномазому!» «Кроме того, только сам МакАндлес знает, кому из них можно доверять. Я бы, например, никому из этих чертей не доверился!» Харрис вздохнул. Он вел две армии, 50 тысяч человек, и только 5 тысяч из них были белыми, так что без доверия к черномазам рассчитывать на победу не приходилось. Генерал, однако, знал, что переубедить такого упрямца, как Берд, невозможно. «Я бы и сам хотел освободить Маккандлиса, сказал он, «но Белому в Серингопотаме долго не продержаться». «Посылать Черномазова бессмысленно», — упирался шотландец. «Черномазый возьмет у нас деньги и отправится прямиком к Типу, чтобы получить награду и от него. И тогда прощай Маккандлис и этот Шехар». «Но зачем отправлять именно Лоуфорда?» «А вот зачем». МакАндлес — человек очень осторожный и скрытный. Он увидит племянника и поймет, что тот пришел от нас. А если к нему обратится кто-то другой, он может принять его за обычного дезертира, подосланного типу. Этого типу, Харрис, нельзя недооценивать. Ловкий и хитрый мерзавец. Напоминает мне Уэлсли, тоже все время думает. Генерал хмыкнул. План Берда одновременно отталкивал его и притягивал. Дело в том, что Хавилдар, единственный уцелевший из всего небольшого отряда Маккандлиса, сообщил, что у полковника был контакт с человеком, с которым он надеялся встретиться. И хотя Харрис не знал, что это за человек, у него были все основания считать, что шотландец искал ключи к столице султана. Только по этой причине, в расчете на то, что рискованное предприятие Маккандлеса увенчается успехом, Харрис и разрешил полковнику отправиться в тыл противника. И вот теперь Харрису предоставлялась возможность, если не вытащить из тюрьмы самого шотландца, то хотя бы узнать от него ценнейшие сведения. Генерал был не настолько уверен в успехе британской компании, чтобы отказаться от пусть даже призрачного шанса. Но... «Как, объясните мне, этот ваш Лоуфорд проберется в город?» — спросил Харрис. «Легко», — пренебрежительно ответил Берд. «Типу охотно принимает европейцев-волонтеров, так что мы переоденем Лоуфорда в форму рядового, и он выдаст себя за дезертира, встретят с распростертыми объятиями, повесят на шею гирлянду из цветов и предоставят Бибби на выбор». Мало-помалу Харрис уступил перед аргументами Берда. А вот Уэлсли, когда его ввели в курс дела, выступил резко против. Лоуфорд, доказывал полковник, не сможет сыграть роль рядового и дезертира. Однако энтузиазм Берда перевесил логику Уэлсли, и лейтенанта вызвали в палатку генерала, где он осложнил положение, немедленно согласившись с доводами полковника. — Я бы с удовольствием помог, сэр, — сказал лейтенант Харрису, — но не уверен, что смогу убедительно притворяться. — Господи, старина! — вмешался Берт. — Да дело-то расплюнуть! — Дело трудное, — возразил генерал, разглядывая застенчивого лейтенанта и все более уверяясь в мысли, что требуемые для обмана качества у Лоуфорда напрочь отсутствуют. Перед ним был приличный, неспособный на ложь молодой человек. И тут Лоуфорд выступил с предложением, которое еще больше осложнило задачу. «Думаю, сэр», — почтительно заметил он, — «план мог бы сработать, если бы мне позволили взять с собой спутника. Дезертиры ведь обычно убегают парами, верно? Будь со мной настоящий рядовой, мы выглядели бы убедительнее». «Разумно, разумно!» — поддержал Берт. «У вас есть на примете такой человек?» — холодно поинтересовался Уэлсли. «Это рядовой шарп, сэр. Сейчас его наказывают по приговору трибунала». «Но тогда он вам не поможет», — сказал Уэлсли тоном человека, дающего понять, что вопрос исчерпан. «Ни с кем другим я не пойду», — заупрямился лейтенант, обращаясь не столько к полковнику, сколько к генералу который с удовольствием отметил, что молодой человек не лишен твердости характера. Похоже, Лоуфорд не столь уж безнадежен. «Сколько розок ему назначили?» — спросил генерал. «Не знаю, сэр. Заседание проходило сегодня, и я выступил бы в его защиту, если бы не был здесь. У меня есть сомнения в его виновности». Разговор о возможности привлечения Шарпа продолжили за полуденным ленчем с рисом и тушеной козлятиной. Уэлсли категорически не желал вмешиваться в ход судебного заседания или отменять вынесенный приговор, указывая, что такие действия подрывают воинскую дисциплину. А Уильям Лоуфорд столь же упрямо, хотя и в других выражениях, отказался идти с другим, делая упор на то, что должен доверять спутнику. «Можно послать еще одного офицера» предложил Уэлсли, но идея не получила развития, поскольку найти надежного добровольца среди офицерского корпуса оказалось не так-то легко. То есть офицеров было предостаточно, но надежных относительно немного. Отечьи качества не вызывали сомнения, вряд ли изъявили бы желание рисковать головой, выполняя, как язвительно выразился полковник, «бессмысленное задание». — Почему же вы соглашаетесь? — спросил генерал у лейтенанта. — Ведь риск вполне очевиден, а на дурака вы не похожи. — Надеюсь, что так, сэр. Но деньги на покупку должности мне дал дядя. — Неужели? Какая, черт возьми, щедрость? Надеюсь, сэр, я смогу его отблагодарить. — Отблагодарить ценой жизни? — ехидно уточнил Уэлсли. Луфорд покраснел, но со своих позиций не отступил. Думаю, сэр, рядовому Шарпу предприимчивости хватит на двоих. Решение использовать или не использовать Шарпа зависело в конечном итоге от генерала Харриса, который, соглашаясь с Уэлсли относительно того, что отмена заслуженного наказания стала бы проявлением опасной слабости, в то же время соглашался с необходимостью принятия неотложных мер по освобождению Маккандлеса. В итоге Харрис принял сторону Берда и с тяжелым сердцем приказал доставить рядового Шарпа. Вот почему дело закончилось тем, что Ричард Шарп предстал-таки перед четырьмя мужчинами, собравшимися в душной, залитой противным желтоватым светом палатке. Он был в чистой форме, но все сразу увидели, что солдат испытывает ужасные страдания». Двигался шарп скованно, и причиной скованности был не толстый слой бинтов, покрывавших его туловище, а дикая боль, пронзавшая тело при малейшем движении. Смывая кровь, он смыл заодно почти всю пудру, и когда полковник приказал ему снять треуголку, под ней обнаружились непривычно пестрые волосы. «Думаю, парень, тебе лучше сесть», — бросив взгляд на Харриса, предложил Берд. «Возьмите табурет». Распорядился генерал и лишь с опозданием заметил, что солдат не может наклониться. Табурет подал Берд. «Болит?» — сочувственно спросил он. «Так точно, сэр». «Так и должно быть», — резко бросил Уэлсли, демонстративно поворачиваясь к шарпу спиной. «Боль — смысл наказания. Не люблю, когда порку не доводят до конца», — продолжал он, не обращаясь ни к кому в отдельности. «Подрывает порядок». Когда рядовой знает, что наказание можно избежать, одному богу известно, до какого безобразия они могут дойти. Полковник вдруг повернулся и пронзил шарпа ледяным взглядом. «Будь моя власть, рядовой. Я бы отправил вас к ноги и довел дело до конца». Сомневаясь, что рядовой шарп вообще заслуживает наказания, осмелился вступиться за солдата лейтенант Лоуфорд. При этом он слегка покраснел. Свое мнение, лейтенант, вы могли высказывать на заседании трибунала, — отрезал Уэлсли, давая понять, что теперь проявление сочувствия совершенно неуместно. — Вам повезло, солдат, — не скрывая раздражение, добавил он. — Я объявлю, что наказание было сокращено ввиду признания вашего участия в недавнем сражении. — Хорошо дрались? — Шарп кивнул. — Свою долю врагов положил, сэр. «Итак, я смягчаю вам наказание. А вечером, черт бы вас побрал, вы отплатите мне тем, что дезертируете из полка». Шарп решил, что ослышался, но переспрашивать не стал и, отведя взгляд от полковника, уставился на противоположную стену. «Дезертировать не собирался, а, Шарп?» — спросил генерал Берд. «Я, сэр?» — солдат изобразил удивление. «Никак нет, сэр. Мне такое и в голову не приходило». Берд усмехнулся. «В этом деле нам нужен хороший враль. Кажется, ты как раз то, что требуется. К тому же любой, кто посмотрит на твою спину, поймет, что оснований для побега у тебя предостаточно». Генерал заметно оживился. «Вообще-то, если бы ты так удачно не подставился, нам бы пришлось отхлестать тебя без всякой причины. Удачно получилось!» Он улыбнулся. Шарпу было не до улыбок. Настороженно посматривая на офицеров, он пытался понять, что тут происходит. Мистер Лоуфорд заметно нервничал. Берт пытался держаться дружелюбно, генерал Харрис сохранял невозмутимое выражение лица, а полковник Уэлсли всем своим видом демонстрировал неприязнь. Впрочем, полковник всегда был надменным и высокомерным, так что рассчитывать на его добрые отношения или похвалу не приходилось. «Спас его Берд», — решил Шарп, — и такое предположение вполне согласовывалось с репутацией генерала. Шотландец был солдатским генералом, смельчаком и пользовался уважением и любовью в войсках. Берд снова улыбнулся Шарпу. «Позволь кое-что тебе объяснить. Три дня назад мы потеряли хорошего человека, полковника Маккандлеса. Его захватили кавалеристы Типу». «И, насколько нам известно, увели в Сиренгопотам. Мы хотим, чтобы ты проник в город и чтобы тебя там схватили. Пока понятно?» «Да, сэр», — отозвался Шарп. «Молодец. Типу, как мы предполагаем, захочет, чтобы ты вступил в его армию. Ему нравится иметь в своих рядах белых, так что ты без проблем поступишь к нему на службу». «Твоя задача — найти полковника Маккандлиса и вытащить его из Серенгопотама живым. Понятно?» «Да, сэр», — послушно ответил Шарп. «Уж лучше бы попросили для начала заскочить в Лондон и украсть королевские драгоценности. Ну и дурачье! Стоит человеку нацепить золоченные эполеты, как у него мозги превращаются в кашу! Однако ж, то, что они предлагали, вполне отвечало его собственным целям». А раз так, он будет сидеть смирно, очень смирно, кивать и притворяться послушным идиотом. Но не из уважения к ним, а потому что каждое движение отзывается жуткой болью в спине. — Пойдешь не один, — инструктировал Берт. — Послать тебя предложил лейтенант Лоуфорд. Так что вас будет двое. Он будет выдавать себя за рядового и дезертира. И твоя задача — заботиться о нем. — Да, сэр. Черт, дела складывались, похоже, не так хорошо, как вначале представлялось Шарпу. «С Лоуфордом на веревочке не очень то разбежишься». Он взглянул на лейтенанта, тот ободряющий ему улыбнулся. «Проблема вот в чем», — подал голос Лоуфорд. «Я не уверен, что смогу зайти из-за рядового. Но вам они поверят, а вы скажете, что я новобранец». «Новобранец!» Шарп чуть не рассмеялся. Выдать лейтенанта за рядового – то же самое, что представить рядового офицером. Он бы сделал по-другому. Шарп сам себя удивился. Он ведь собирался сбежать из армии, а не содействовать успеху идиотского предприятия. Вам бы лучше выдать себя за писаря, сэр. Едва слышно пробормотал он, смущенный присутствием сразу нескольких старших офицеров. Кромче! – рявкнул Уэлсли. «Было бы лучше, если бы лейтенант выдал себя за писаря!» — во весь голос объявил Шарп. «За писаря?» — переспросил Берт. «Почему?» «У него нежные руки, сэр! Чистые руки! Писаря не возится в грязи, как мы, простые солдаты! А новобранцы, сэр, они обычно ничем от остальных не отличаются!» Харрис, который писал что-то за столом, поднял голову и с удивлением посмотрел на солдата. «Ему надо испачкать пальцы чернилами, сэр!» по-прежнему обращаясь к Берду, продолжал Шарп. «И тогда все будет в порядке!» «А мне это нравится!» — воскликнул шотландец. «Отлично придумано, парень! Молодец!» Уэлсли презрительно фыркнул и отвернулся с видом человека, которого все происходящее начало утомлять. Харрис взглянул на Лоуфорда. «Ну что, лейтенант, сможете изобразить разочаровавшегося в службе писаря?» «Да, сэр, конечно. Уверен, что смогу!» — закивал явно оживившийся Лоуфорд. «Хорошо». Харрис отложил перо. Он носил парик, под которым прятал отметину, оставленную американской пулей в сражении у Банкер-Хилл. И сейчас, позабыв об осторожности, машинально приподнял край парика и почесал старый шрам. «Пробравшись в город, вы должны вступить в контакт с этим торговцем. Как его...» «Напомните, Берд. Рави Шихар, сэр. Да, с Рави Шихаром. Но что, если его там уже нет? Или он откажется помогать?» На вопросы генерала никто не ответил. Часовые стояли от палатки на приличном расстоянии и слышать ничего не могли. Где-то залаяла собака. «Об этом нужно подумать заранее». Харрис снова потер шрам. Уэлсли сухо усмехнулся, но практического предложения выдать не смог. «Если Рави Шехар не захочет или не сможет помочь, — заговорил Берт, — тогда Луфорд и Шарп должны сами проникнуть в тюрьму и сами же оттуда выбраться!» Шотландец повернулся к солдату. «Ты случайно воровством до армии не баловался?» После почти незаметной паузы Шарп кивнул. — Так точно, сэр. — И чем вы промышляли? — возмущенно спросил Уэлсли, словно только теперь, к величайшему своему удивлению, обнаружил, что его батальон состоит из преступников. А когда Шарп не ответил, раздраженно уточнил. — Были карманником? Столь глубокие познания полковника в специфике уголовного ремесла стали для Шарпа откровением. Он решительно покачал головой, отметая оскорбительные предположения Уэлсли. «Я был домушником, сэр, причем должным образом обученным», не без гордости заявил солдат королевской армии. Вообще-то Шарпу случалось промышлять на большой дороге, где он не столько грабил почтовые кареты, сколько срезал кожаные мешки с сумками пассажиров, висевшие на задней стенке экипажей. Работать приходилось на ходу когда стук колес и копыт заглушал производимый разбойником шум, и занимались этим делом молодые и проворные. У Шарпа получалось совсем неплохо. «Это означает, что он был взломщиком», пояснил генералом Уэлсли, даже не стараясь скрыть презрение. Берда ответы солдата вполне удовлетворили. «А отмычка у тебя осталась, а, рядовой?» «Отмычка?» «Нет, сэр!» «Но раздобыть бы смог, сэр. За Гинею!» Генерал рассмеялся. Настоящая цена нехитрого инструмента вряд ли превышала шиллинг. Но, тем не менее, подошел к мундиру, висевшему на вбитом в столб крючке, и выудил из кармана Гинею, которую и бросил Шарпу. «Постарайся найти до сегодняшнего вечера. Может быть, и пригодится, кто знает». Он повернулся к Харрису. «Сомневаюсь, что до этого дойдет, сэр». «Надеюсь, что до этого не дойдет, потому что вряд ли кто-то, даже рядовой шарп, сумеет выбраться из тюрьмы типу». Шотландец посмотрел на солдата. «Я провел в тамошней темнице почти четыре года, и за это время сбежать не удалось никому, ни одному человеку». Берд прошелся по палатке. «Двери в камеры запираются на висячий замок, так что с этим можно справиться с помощью отмычки. Но днем там всегда было четыре надзирателя, а иногда нас охраняли джетти». «Джетти, сэр?» — спросил Луфорд. «Джетти, лейтенант. Дюжину этих скотов типу получил в наследство от отца. Профессиональные силачи. Любят показывать свои фокусы, убивая пленников по приказу султана». «У каждого свои приемы, и все не очень приятные. Хотите послушать?» «Нет, сэр», — поспешно сказал Лоуфорд, побледнев от мысли об ужасных методах смертоубийства, применяемых загадочными джетти. Шар простроился, но перечить лейтенанту не осмелился. Берд скорчил гримасу. «Да, омерзительная процедура», — хмуро добавил он. «Уверены, что не передумали». Все еще бледный лейтенант коротко кивнул. «Думаю, сэр, попытаться стоит». Уэлсли снова фыркнул. Упорство Лоуфорда представлялось ему очевидной глупостью, но Берд не обратил на полковника ни малейшего внимания. «На ночь сразу снимают», — продолжал он, — «но один часовой остается». «Всего лишь один?» — спросил Шарп. «Всего лишь один рядовой», — подтвердил шотландец. «С одним, сэр, я справлюсь» похвастал Шарп. «Только не с этим», — остудил его пыл генерал, — «потому что, когда я там находился, он достигал в длину восьми футов. Это тигр, Шарп. Тигр-людоед. Восемь футов в длину, не считая хвоста. Каждую ночь его запускают в коридор тюрьмы, где он и прогуливается. Не дай вам бог туда попасть». «Будем надеяться, что Рави Шехар знает, как вытащить Макандлиса, «Или, по крайней мере, — вмешался Харрис, — «будем надеяться, что Шехар узнает у Макандлиса то, что нам нужно, «а вы сможете передать эти сведения нам». «Да, именно это от вас и требуется», — бодро объявил Берд и кивнул Шарпу. «Так что, готов идти?» Шарп уже давно решил, что вся затея — полнейшая глупость, а упоминание о тиграх отбило у него и последнюю охоту. Но выказывать сомнение было бы еще большей глупостью. «Думаю, сэр, три лучше, чем две тысячи», — сказал он. «Три?» — не понял Берт. «Я имею в виду, что три нашивки лучше, чем две тысячи плетей, сэр. Если мы узнаем то, что вам нужно, или вытащим полковника Маккандлеса из тюрьмы... «Вы произведете меня в сержанты, сэр?» Задавая вопрос, Шарп смотрел на Уэлсли. Лицо полковника лучше всяких слов выразило его возмущение наглым требованием рядового. Но прежде чем он успел произнести хоть слово, генерал Харрис негромко откашлялся и мягко заметил, что предложение звучит достаточно разумно. Уэлсли собрался было выступить против, но подумав, решил, что вряд ли Шарп переживет безумную авантюру. И хотя и с очевидной неохотой, кивнул. Вы получите сержантские нашивки, Шарп, если выполните задание. Спасибо, сэр. Берд кивнул, давая понять, что разговор окончен. А теперь можешь идти. Лейтенант Лоуфорд объяснит, что делать. И еще одно. Шотландец понизил голос. Ради Бога, никому не говори, куда и зачем ты отправляешься, ни одной живой душе. Конечно, сэр, у меня такого и в мыслях не было. Шарп с усилием поднялся. Ладно, ступай. Берт помолчал, а когда лейтенант и рядовой вышли из палатки, вздохнув и, обращаясь к Харрису, заметил Смышленый парень, этот Шарп. Мошенник и вор. — вмешался Уэлсли. — У меня таких целая сотня. Сброд. Единственное, что удерживает их от бунта, — это жесткая дисциплина. Харрис постучал по столу, предупреждая назревающую ссору. — Неважно. Важно то, сумеет ли мошенник и вор сделать то, что нам нужно. — У него нет ни малейшего шанса, — уверенно заявил Уэлсли. — Шанс есть, хотя и небольшой с кислым видом признал Берд. «Но ради спасения Маккандлиса стоит использовать даже такой!» Рискуя при этом двумя добрыми солдатами. «Один из них мог бы стать неплохим офицером», поправил генерала Уэлсли. «А вот по второму миру уж точно плакать не будет». «Не забывайте, что Маккандлис, может быть, держит в своих руках ключи от города», напомнил шотландец. «Верно». Вздохнул Харрис и, поднявшись со стула, раскатал на столе свернутую карту Сирингопотама. Каждый раз, глядя на нее, генерал задавал себе один и тот же вопрос. Как он будет брать город? Лорд Корнвальлес, захвативший Сирингопотам семью годами раньше, пошел на приступ с северной стороны, а потом атаковал восточную стену крепости. Но Харрис сомневался, что успех придет за счет копирования его действий. Типу, несомненно, извлек урок из тогдашнего поражения. А значит, новый удар нужно наносить либо с юга, либо с запада. Перебежчики из стана врага единогласно утверждали, что западный участок стены давно не укреплялся и пребывает в жалком состоянии. Возможно, разумнее всего ударить именно с запада. С юга или с запада... Пробормотал он, возвращаясь к проблеме, которую обсуждал со своими заместителями едва ли не каждый день. «В любом случае, джентльмены, у султана есть орудие и есть войско. А у нас будет только один шанс. Только одна попытка до наступления дождей. Итак, юг или запад?» Харрис снова уставился на карту если бы Маккандлис вырвался из тюрьмы и дал хоть какой-то совет. Но нет, рассчитывать на храброго шотландца не приходилось. А это означало, что решение придется принимать ему одному. Конечно, окончательно все определится, когда армия выйдет к Серингопотаму, и он сам сможет посмотреть на оборонительные сооружения типу. Но тогда тянуть будет некогда». Надо сказать, что сам Харрис, взвешивая возможные варианты, уже выбрал тот, который представлялся ему наиболее предпочтительным. Инстинкт однозначно подсказывал ему решение, но тревожило, что типу мог принять в расчет слабость в оборонительных сооружениях своей столицы. Впрочем, рассуждения о том, кто кого хитрее, вели только лишь к нерешительности. А потому Харрис постучал кончиком пера по карте. «Ударим здесь». Здесь, там, где типу устроил западню. Аллах в бесконечной милости своей был благосклонен к типу. Аллах, чья мудрость неизмерима, указал типу на некоего купца, поставлявшего сведения британской армии. Торговал он обычными скобяными изделиями из меди, жести и латуни, и его груженные повозки часто проезжали через одни из двух главных ворот города. Одному богу ведомо, сколько таких повозок прошло через ворота за три месяца, но в конце концов стражи обыскали нужную, ту самую, в которой было спрятано зашифрованное письмо. Подвергнутый допросу, торговец сознался, что в письме содержался отчет о странных работах, ведущихся у давно закрытых ворот Западной Стены. Работы эти держались в строгой тайне, и допускались к воротам только специалисты-европейцы и небольшая группа воинов-мусульман, в преданности которых султан не сомневался. Купец, что неудивительно, был индусом. Но когда в комнату для допросов привели его жену, и когда ей пригрозили раскаленными щипцами, он не выдержал и назвал имя солдата-мусульманина, променявшего честь на предложенное золото. А золота нашли немало. Оно занимало целый железный сундучок, и, как подозревал Типу, вряд ли было заработано торговлей с кабинными изделиями. Купец сознался, что золото британское, и что он получил его для того, чтобы в нужный момент поднять в Серенгопотаме восстание. Не считая себя жестоким человеком, Типу не считал себя и мягким. Для правителя жестокость и милосердие всего лишь средство воздействия на подданных. Монарх, уклоняющийся от жестокости, не удержится на троне сколь-либо долго, а монарх, позабывший о милосердии, быстро возбудит к себе ненависть. Так что Типу старался уравновешивать одно другим. Не желая прослыть ни мягкотелым, ни тираном, он пользовался милосердием и жестокостью взвешенно и расчетливо, с учетом всех обстоятельств. Торговец-индус, признавшись в преступлении, умолял о пощаде, Но султан знал, сейчас не время выказывать слабость. Пора проявить жестокость, чтобы улицы и переулки города содрогнулись от страха. Пора показать врагам, что у предательства только одна цена — смерть. Вот почему торговец-индус и соблазнившийся золотом солдат-мусульманин стояли сейчас на раскаленном песке во дворе внутреннего дворца под охраной двух пользовавшихся особым расположением типу «Джетти». Эти джетти были индусами, посвятившими свою необыкновенную силу религии, которую они исповедовали. Типу находил это интересным. Некоторые индусы искали благочестие, отращивая до невероятной длины ногти и волосы, другие отказывали себе в пище, третьи отрекались от всех земных удовольствий, но джетти видели свой путь в развитии мускулов и совершенствовании тела, и достигнутые ими результаты, надо признать, впечатляли. Типу мог не одобрять их религию, но тем не менее поддерживал их старания и, следуя примеру отца, держал у себя на службе дюжину особенно представительных силачей. Двое из них стояли сейчас под балконом, полуобнаженные, с намазанными маслом, блестящими загорелыми торсами – Шесть тигров, не получивших обычного полуденного угощения в виде свежей козлятины, вели себя беспокойно, посматривая по сторонам желтыми глазами. После молитвы Типу вышел на балкон, развел резные ставни и пригласил приближенных стать свидетелями редкого спектакля. В этот день его гостями были полковник Гуден и генерал Апарао. Обоих отозвали с городских укреплений, где они руководили последними приготовлениями к обороне от наступающих британцев. Ремонтом орудийных лафетов, подносом боеприпасов, которые укладывали в углублениях стен для защиты от гаубичных снарядов, и установкой ракет на стрелковых ступенях. Типу и сам нередко выходил на крепостные стены, представляя, как его снаряды и ракеты косят шеренги наступающего противника — Но сейчас ему предстояло не только совершить правосудие, но и насладиться редким зрелищем. А потому отказать себе в таком удовольствии султан не мог. Он покарает изменников. «Эти двое предали меня», — сообщил типу полковнику Гудену. «К тому же один из них — шпион. Как вы, полковник, поступаете с предателями у себя во Франции?» «Отсылаем их к мадам Гильотине, Ваше Величество!» Услышав перевод ответа, Типу усмехнулся. Одно время он и сам проявлял к Гильотине большой интерес и подумывал о том, чтобы установить такую машину в городе. Его вообще увлекало все французское. И когда революция покончила со старым режимом, Типу принял близко к сердцу идеи свободы, равенства и братства. Он установил в Сиренгопотаме дерево свободы, приказал своей страже носить красные революционные шапочки и даже отдал распоряжение развесить на городских стенах революционные воззвания. Впрочем, увлечение быстро прошло. Испугавшись, что подданные уж слишком проникнутся идеалами свободы или, что еще хуже, возжелают осуществить идеи равенства, он убрал дерево свободы и снял со стен воззвания, но при этом сохранил любовь к Франции. Проект с гильотиной остался неосуществленным, но не из-за недостатка средств, а скорее потому, что, как объяснил Гуден, сия машина была инструментом милосердия, призванного обрывать жизнь преступника так быстро, что сам злодей не успевал ничего почувствовать и даже понять, что его убивают. «Хитроумная штука, да», — признавал типу, — «но уж слишком гуманная. Разве можно такое остановить человека, ступившего на тропу предательства?» «Этот человек, — султан указал на мусульманина, выдавшего тайну старого шлюза, — умрет первым. А потом тело его отдадут на съедение свиньям. Худшей кары для мусульманина я придумать не смог, и, поверьте, полковник, свиней он боится больше смерти. Второй будет брошен тигром, а его кости перемелют в порошок и возвратят жене». — Обоих ждет короткая смерть. Может быть, не такая короткая, как на вашей гильотине, но все же и не мучительная. Он хлопнул в ладоши, и обоих, закованных в цепи узников, вытащили на середину двора. Мусульманина заставили опуститься на колени. Полосатую тунику с него уже сорвали, так что теперь его наготу прикрывали только короткие свободные штаны повернув голову к стоящему на балконе типу, наряженному в желтую шелковую тунику и украшенный драгоценными камнями тюрьбан, несчастный молча поднял скованные руки, моля о пощаде. Гуден невольно напрягся. Ему уже приходилось видеть, как работают Джетти, и знакомство с их методами не сулило ничего приятного. Первый Джетти установил на макушку жертвы гвоздь. Это был гвоздь из темно-серого чугуна, длиной в шесть дюймов, с плоской, диаметром в добрых три дюйма шляпкой. Придерживая гвоздь левой рукой, Джетти повернулся к балкону. Осужденный, почувствовав прикосновение острия к коже, воззвал к милости владыки. Секунду-другую тип услушал сбивчивые слова раскаяния, потом поднял руку с вытянутым пальцем. Он держал палец несколько секунд, и солдат ждал, затаив дыхание, — Но в тот момент, когда несчастный позволил себе открыть сердце для надежды на прощение, рука упала. Джетти поднял правую руку ладонью вниз и глубоко вдохнул. На мгновение он замер, собираясь силами, потом резко, неуловимым движением опустил руку, ударив ладонью по шляпке гвоздя. Удар сопровождался громким воплем, и столь велика была его сила, что гвоздь пробил кость черепа и вошел в мозг на всю свою длину, прижав широкой шляпкой черные волосы. Кровь брызнула во все стороны. Джетти отступил, указывая на едва виднеющийся гвоздь и словно призывая оценить, какая сила потребовалась для исполнения столь зрелищного трюка. Предатель был еще жив. Раскачиваясь, он что-то бормотал, вскрикивал, и кровь струилась по его лицу быстрыми ручейками. Потом вдруг тело его потрясли конвульсии, спина выгнулась, широко раскрытые глаза застыли, обратив взгляд на типу, и несчастный упал. Члены его еще раз дернулись и замерли. Один из шести прикованных к стене тигров заворочился, почуяв кровь, и подался вперед, насколько позволяла цепь. Типу и гости поаплодировали первому Джетти, признавая его мастерство. Затем султан указал на торговца-индуса. Это был крупный, толстый мужчина, и уже поэтому зрелище обещало немалый интерес. Первый Джетти, закончив выступление, принес отворот табурет, поставил его посреди двора и усадил на него толстяка-торговца. Потом опустился на колени и, взяв жертву за запястье, прижал ее руки к выпирающему животу. При этом сам Джетти пригнулся как можно ниже, чтобы султан видел казнь во всех деталях. «Чтобы вогнать в голову гвоздь, требуется больше силы, чем вам может показаться», — заметил, обращаясь к Гудену Типу. «Ваше Величество были столь добры, что уведомили меня об этом заранее», — сухо ответил француз. Султан рассмеялся. «Так вам не нравится, полковник?» «Изменников везде карают смертью», — последовал уклончивый ответ. «Мне было бы приятно сознавать, что вы не просто наблюдали казнь предателя, но и получили удовольствие. Вы, конечно, оценили силу моих людей. Я восхищен ею. В таком случае я предоставляю вам возможность испытать это чувство снова, потому что в следующий раз от Джетти потребуется еще большая сила». С этими словами султан повернулся в сторону двора, где его приказание ожидал второй экзекутор. Типу повторил ту же, что и в первом случае, процедуру, и когда рука упала, несчастный торговец вскрикнул от страха и затрясся, как лист на ветру. Джетти осторожно, почти нежно, положил руки на голову жертвы, так что ладони накрыли уши. Пальцы задвигались, ища точку опоры под пухлыми щеками купца, Внезапно они напряглись, а дутловатое лицо исказилось от боли, а из груди несчастного вырвался продолжительный вопль, вскоре перешедший в слабое повизгивание. Джетти глубоко вдохнул, замер, концентрируя всю свою силу, и издал крик, поднявший на ноги всех тигров. Одновременно с криком Джетти повернул голову жертвы. Он как будто сворачивал голову курицы, только шея под этой головой была толстая и жирная. После первой же попытки глаза торговца смотрели за спину. После второй, сопровождавшейся глухим рыком, голова развернулась назад, и стоявший на балконе Гуден содрогнулся от ужаса. Снизу донесся отчетливый хруст позвоночника. Джетти разжал руки и отпрыгнул в сторону, явно гордый проделанной работой, а мертвый торговец медленно сполз с табурета. Поаплодировав, Типу бросил вниз два небольших мешочка с золотом. «Этого отнесите свиньям», — распорядился он, указывая на мусульманина. «А другого оставьте здесь и отпустите тигров». Балконные ставни закрылись. Откуда-то из глубины дворца, наверное, из гарема, где жили шестьсот жен, наложниц и служанок Типу, донеслись звуки арфы. Внизу, во дворе, смотрители, спустив тигров с цепи, подталкивали их длинными шестами. Султан улыбнулся гостям. «А теперь на стены. У нас еще много дел». Смотрители отпустили последнего тигра и вслед за джетти вышли за ворота. Мертвого солдата уволокли. Некоторое время звери рассматривали оставшееся на песке тело, Потом один из них подошел к трупу и одним ударом громадной лапы располосовал расплывшийся живот. Так умер Рави Шехар. И так он был съеден. Шарп повернулся в роту незадолго до заката. Солдаты, усматривавшие в его освобождении от наказания маленькую победу низших чинов над слепым авторитетом власти, восторженно приветствовали товарища. Рядовой Маллинсон даже похлопал его по спине, за что был вознагражден градом проклятий. Шарп поужинал в обычной компании, к которой, как всегда, присоединились три жены его товарищей и мэри. Ужин состоял из рагу с бобами, риса и соленой говядины. А к концу его, когда все уже приложились к фляге с араком, веселье испортило появление сержанта Хейксвилла. «Рядовой Шарп!» — он ткнул солдата бамбуковой палкой. «Ты мне нужен!» «Сержант?» — Шарп кивнул, но подниматься не стал. пару слов, рядовой! Встать!» Шарп остался на месте. «Я освобожден от ротных нарядов. Приказ полковника!» Лицо Хейксвела задергалось. «Это касается не нарядов, рядовой! Так что поднимайся и за мной!» Шарп послушно встал, слегка поморщившись, когда натянувшаяся ткань мундира коснулась спины, и последовал за сержантом к палатке врача. Зайдя за нее, Хейксвелл остановился, повернулся и снова ткнул солдата палкой в грудь. «А теперь расскажи, как это тебе удалось!» Шарп не ответил. Нос у Хейксвелла распух и потемнел, в глазах мелькало беспокойство. «Ты что, не слышал, парень?» Сержант снова выпустил в ход палку, на сей раз цели Шарпу в живот. «Как вышло, что тебя сняли с треноги?» «А как вышло, что тебя сняли с виселицы?» «Не дерзи, парень, не дерзи, а то, клянусь богом, окажешься там, где побывал! А теперь рассказывай, чего хотел генерал Харрис!» Шарп покачал головой. «Хочешь узнать, сержант? Спроси у генерала Харриса сам». «Смирно! Молчать!» — рявкнул Хейксвилл, опуская палку на ближайшую канатную растяжку. Потом, немного успокоившись, решил сменить тактику. «Вообще-то, Шарп, я тобой восхищаюсь!» «Немногие способны уйти своими ногами после двух сотен плетей. Сильным надо быть парнем. Я и не хотел, чтобы тебе дали больше. А теперь, Шарпи, расскажи, в чем дело. Это в твоих же интересах, да ты и сам понимаешь. Ну, почему тебя сняли с треноги?» Шарп пожал плечами. «Ты и сам знаешь, сержант». Полковник ясно объяснил. «Нет, парень, не знаю. Ей-богу, не знаю. Ну же, выкладывай». — Полковник сказал, что мы хорошо дрались. Это что-то вроде награды. — Нет, черт бы тебя побрал! Нет! — закричал Хейксвилл и, отскочив в сторону, огрел солдата палкой по спине. Шарп вскрикнул от боли. — Тебя не за этим вызывали в палатку к генералу! Не за этим! Чушь! Я о таком всю службу не слыхал! Говори, ублюдок! Признавайся! Шарп повернулся к обидчику. — Еще раз тронешь меня, ободая! негромко проговорил он. И я доложу генералу Харрису. Я сделаю так, что с тебя сорвут нашивки и понизят до рядового. Как тебе это понравится? Мы с тобой в одной шеренге. Я бы не прочь. Смирно! Закрой рот, сержант. Разгадав, что Хейксвел блефует, Шарп сразу почувствовал облегчение. Сержант, конечно, рассчитывал запугать его и заставить выложить правду, но теперь все карты были у Шарпа. Как твой нос? «Поосторожней, Шарпи! Поосторожней!» «Не беспокойся, сержант. Я осторожен. Я очень осторожен. Ты закончил?» Не дожидаясь ответа, Шарп повернулся и пошел прочь. «В следующий раз при встрече с Хейксвиллом у него на рукаве будут такие же нашивки. И тогда... тогда Абадайи остается уповать только на Бога. Он поговорил с мэри, потом забрал ранец, взял мушкет и сказал, что должен явиться к палатке казначея. «Меня пока перевели на легкий режим», — объяснил Шарп товарищем, — «так что буду стоять в карауле возле денег. Увидимся завтра». Все остальное устроил генерал-майор Берд. Западный периметр лагеря охраняли люди, которым он мог доверять. Им велели не обращать внимания на происходящее, а что касается конных патрулей, то Берд обещал Лоуфорду не посылать их на следующий день в западном направлении, дабы они нароком не обнаружили двух беглецов. — Ваша задача — уйти сегодня от лагеря как можно дальше, — объяснил шотландец Лоуфорду и Шарпу, когда они встретились у линии западных пикетов. — Утром продолжите путь в том же направлении. — Понятно? — Так точно, сэр ответил Лоуфорд, под тяжелой накидкой которого скрывалась обычная солдатская форма — красный шерстяной мундир и белые бриджи. Шарп убрал его волосы назад, заплел в косу вокруг кожаной подушечки, а потом обмазал жиром и посыпал мукой. Так что теперь лейтенант ничем не отличался от простого солдата, если не считать чересчур нежных рук, которые, правда, были перепачканы чернилами. Луфорд недовольно поморщился, а когда Шарп принялся натирать на его шее полоски, которые должен был оставить жесткий воротник, запротестовал громче, но Берд подавил наметившийся бунт, приказав потерпеть. Облачившись в солдатскую форму, лейтенант в полной мере осознал, какой дискомфорт ежедневно испытывают его подчиненные. Отойдя от костров, он отбросил накидку, закинул на плечи ранец и взял мушкет. Берд вынул из кармашка огромные часы и, откинув крышку, повернул циферблат к яркому полумесяцу. «Одиннадцать! Вам пора, парни!» Генерал сунул в рот два пальца, издал пронзительный свист, и, видимый в бледном свете луны, пикет волшебным образом разошелся в стороны, оставив в периметре неохраняемый зазор. Берд пожал руку Лоуфорду и потрепал по плечу шарпа. «Как спина, рядовой!» «Чертовски больно, сэр!» Генерал обеспокоенно посмотрел на него. «А ты ведь справишься, верно? Я не слабак, сэр!» «Я так и не думал!» Берт еще раз похлопал его по плечу. «Идите, и да пребудет с вами Бог!» Две фигуры беззвучно пересекли открытую местность и исчезли в темноте. Проводив их взглядом, генерал немного постоял... Потом свистнул еще раз и, убедившись, что линия пикета восстановилась в прежнем виде, повернулся и медленно побрел в лагерь. «Сюда, Шарп!» — сказал Лоуфорд, когда они удалились от пикетов. «Пойдем вон на ту звезду!» «Как те мудрецы, да, Бил? Потребовалось некоторое усилие, чтобы назвать мистера Лоуфорда по имени, но так было нужно, и Шарп знал, что должен перебороть смущение — Успех предприятия, как и жизнь каждого из них, зависел от того, насколько правильно они все сделают. Услышав свое имя, Лоуфорд остановился как вкопанный и недоверчиво уставился на Шарпа. «Что? Как ты меня назвал?» «Я назвал тебя Биллом», — ответил Шарп, — «потому что так тебя зовут. Ты теперь не офицер, а один из нас. Я Дик, ты Билл. И ни за какой чертовой звездой мы не пойдем». «Пойдем вон на те деревья, понял? Видишь те три торчка?» «Рядовой!» — возмущенно воскликнул Лоуфорд. «Хватит!» — рявкнул Шарп, поворачиваясь к лейтенанту. «Мое дело позаботиться, чтобы ты, Бил остался в живых! Так что давай договоримся с самого начала! Ты теперь, черт возьми, рядовой, а не какой-то там хренов офицер! Ты сам на это пошел, не забыл? И мы дезертиры! Никаких званий, никаких так точно сэр и никак нет, сэр! Никаких джентльменов!» «Обещаю, что когда мы вернемся в армию, я буду отдавать вам честь, пока рука не отвалится. Но только потом. Только после того, как мы вернемся. Если вернемся. А теперь пошли!» Обескураженный уверенностью и напором Шарпа, Лоуфорд покорно двинулся за ним, но через несколько шагов, взглянув на звезды, запротестовал. «Ну, мы же идем на юго-запад!» «На запад повернем немного погодя», — ответил Шарп. «А сейчас давай избавимся от чертовых воротников!» Он сорвал и бросил в кусты свой. «Это первое, что делает каждый дезертир, сэр!» Сэр вырвалось по привычке, случайно, и Шарп мысленно обругал себя за невнимательность. «Теперь волосы. Надо, чтобы они выглядели растрепанными. Вот так. И бриджи. Испачкай их чем-нибудь, а то у тебя такой вид, будто ты стоишь в карауле у Винзорского замка». Понаблюдав за тем, как Лоуфорд исполняет его требования, Шарп удовлетворенно кивнул. «Вот так-то лучше. А теперь скажи, Билл, ты давно к нам прибился?» Нельзя сказать, что Лоуфорду так уж понравилась внезапная перемена ролей, но он понимал, что Шарп прав. «Прибился? Я не...» «Где тебя подобрали? Где рекрутировали? Где ты соблазнился королевским шиллингом?» «Я жил возле Портсмута. Не пойдет». «Если бы ты жил возле Портсмута, тебя загребли бы на флот. Бывал когда-нибудь в Шеффилде?» «Упаси бог!» — ужаснулся Лоуфорд. «Хорошее место, Шеффилд. Там на Понт-стрит есть пап рыбка в пруду. Помнишь? Вербовщики оттуда не вылезают, особенно по рыночным дням. Там ты и попался. Тебя подпоил какой-то вонючий сержант, а когда ты очухался, было уже поздно. Итак, сержант был из 33-го полка, а что он носил на штыке?» — На штыке? — Лоуфорд тщетно пытавшийся распутать косичку, недоуменно нахмурился. — Надеюсь, ничего такого... — Да мы ведь 33-й полк бил! Хавер Кейкс! У него на штыке была овсяная лепешка, вспомнил? — Он пообещал, что через два года ты будешь офицером! — Чертов ублюдок! — Ладно, чем ты занимался до того, как встретился с ним? Лоуфорд пожал плечами. — Был фермером? — Нет, Билл, это не пойдет. Никто не поверит, что ты работал на земле. Шарп покачал головой. — У тебя не крестьянские руки. — Вот у генерала Берда руки подходящие. С такими руками можно целый день кидать сено и не устать. А у тебя... Он ненадолго задумался. — Вот что. Ты был клерком в конторе. Лейтенант кивнул. «Хорошо, а теперь пойдем», — сказал он, пытаясь удержать остатки быстро улетучивающегося авторитета. «Нет, подожди. Расскажи, почему ты сбежал?» Лофорд замялся. «Ну, наверное, мне не понравилось». «Не понравилось!» «Черт! Ты же разрази, тебе гром, солдат! Армия не то место, которое должно нравиться! В армию идут не за удовольствием!» «Так, давай подумаем. Вот что!» Ты спер часы у капитана. Как пойдет? Спер часы и тебя поймали. Ты посмотрел, как отделали меня и решил, что не выдержишь порки. Мы с тобой вроде как приятели вот и рванули вместе. Послушай, нам действительно надо идти. Минутку, сэр. Шарп мысленно чертыхнулся. Привычка к почтительности въелась глубоко. Спина немного побаливает. Да-да, конечно, сразу пошел на уступку лофорд Но долго, Шарп, мы ждать не можем. «Дик, сэр. Называйте меня Диком. Мы ведь приятели, не забыли?» «Разумеется». Лоуфорд неловко опустился на землю рядом с устроившимся возле дерева шарпом. Ему было не по себе. Он понимал, что должен как можно скорее освоиться в непривычной ситуации, но на это требовалось время. «А почему ты поступил на королевскую службу?» «Удирал от Харманов». «От Харманов? Ах, да, от Ханстеблей». Лофорд помолчал. Где-то в ночи пискнула попавшая в лапы хищника птица, издалека долетел голос проверяющего патрули сержанта. Небо светилось, отражая пламя сотен разложенных на земле костров. «А что ты сделал?» «Убил человека. Всадил в него нож». Лоуфорд изумленно посмотрел на своего спутника. «Он умер?» «Да, умер». Можешь считать меня убийцей, хотя тот ублюдок ничего другого и не заслуживал. Но судья в Йорке имел свое мнение, понимаешь? Он считал, что Дик Шарп должен болтаться на веревке, поэтому я и решил надеть красный мундир. Хармоны не трогают человека, если на нем форма, если только он не пришил какого-нибудь дворянина. Помявшись, Лоуфорд все же задал интересовавший его вопрос. — А кем он был? Тот человек, которого ты убил. Держал постоялый двор, а я у него работал. У него там был каретный сарай, так что он знал, в каких каретах богатый багаж. Разузнавал, кто что везет, давал мне наводку, и я должен был снять багаж на дороге. Ну и кое-что еще. Лоуфорду не хотелось углубляться в детали этого кое-что еще, поэтому он промолчал. В общем, продолжал Шарп, та еще дрянь. Но порезал я его не из-за этого, а из-за девчонки, понимаешь? Мы с ним никак не могли договориться, кто будет согревать ее постельку. Потому и схватились. Он проиграл, я здесь. А где сейчас та девчонка, только одному богу известно. Он рассмеялся. «Мы теряем время», — напомнил Лоуфорд. «Тихо!» — бросил Шарп и, схватив мушкет, наставил его на кусты. «Это ты, девочка?» «Я, Ричард». Из темноты, держа в руке узелок, выступила Мэри Бикерстав. «Добрый вечер, мистер Лоуфорд», — робко пробормотала она. «Называй его Биллом», — поправил ее Шарп, поднимая сибиря на плечо мушкет. «Идем, Бил. И так уже много времени потеряли. Теперь настрое. а мудрецы ведь всегда странствуют втроем, верно? Ищи свою чертову звезду и вперед». Шли всю ночь, ориентируясь на указанную Лоуфордом звезду. В одном месте лейтенант отвел спутника в сторону и, собрав остатки решимости, повелел отправить женщину домой. «Это приказ, Шарп. Она не вернется». «Но мы не можем взять с собой женщину!» — возмутился Лоуфорд. «Почему?» «Дезертиры всегда забирают с собой самое ценное, сэр. То есть Билл». «Господи, солдат, если с ней что-то случится или мы запорим дело, я позабочусь о том, чтобы вы получили все, что не добрали вчера!» Шарп ухмыльнулся. «Если мы и запорим дело, то не из-за меня, а потому что тот, кто все это придумал, был полный дурак». Керунда. Лоффорд зашагал вперед, и Шарпу ничего не оставалось, как последовать за ним. Мэри, понимая, что стычка произошла из-за нее, робко тащилась сзади. «План придумал генерал Берд, и мне он представляется вполне разумным. Мы попадаем в руки Типу, вступаем в его армию, находим Рави Шехара, а дальше он делает все сам». «Только вот какую роль ты отводишь при этом миссис Бикерстав?» «Любую, какую она только пожелает сыграть», — упрямо ответил Шарп. Лейтенант понимал, что не должен уступать, что должен заставить Шарпа повиноваться, но чувствовал, что никогда не возьмет над ним верх. Может быть, не стоило брать с собой этого рядового, а пойти одному? С другой стороны, Лоуфорд с самого начала ясно представлял, что без помощи в таком предприятии и не обойтись». А из всех солдат роты он постоянно выделял именно Шарпа. Выделял не потому, что тот отличался высоким ростом, а потому что был самым смышленным и сообразительным. И все-таки лейтенант оказался не готовым к тому, что солдат так быстро забрал себе бразды власти. Он ожидал от Шарпа благодарности и почтительности уже хотя бы потому, что был офицером, Но все вышло по-другому, как если бы запрягая смирную на вид лошадку, он вдруг обнаружил норовистого рысака. Мало того, этот рысак еще и повел за собой кобылку. Лоуфурда обижала, что Шарп так бессовестно воспользовался предоставленной ему свободой. Он еще раз посмотрел на рядового и лишь теперь заметил, какое у того бледное и напряженное лицо. По-видимому, порка отняла у упрямца куда больше сил, чем тот сам представлял. «И все-таки я настаиваю, чтобы миссис Бикерстав вернулась в армию», — проговорил он, смягчая тон. «Она никуда не пойдет», — отрезал Шарп. «Объясни ему, Мэри». «Пока жив Хейксвилл мне покоя не будет». «За вами бы присмотрели», — ответил Лоуфорд, не вполне четко представляя, кто именно стал бы присматривать за вдовой. «Кто?» — спросила Мэри. «Ни один мужчина в армии не станет присматривать за женщиной просто так». «Каждый назначает свою цену. Вы и сами знаете, сэр». «Называй его Биллом!» — рявкнул Шарп. «От этого может зависеть наша жизнь. Назовешь его сэром, и нас кормят тигром». «И дело не в одном только Хейксвилле», — продолжала Мэри. «Сейчас на мне хочет жениться сержант Грин. Он, конечно, получше сержанта Хейксвилла, но я все равно за него не хочу. Я хочу быть с Ричардом». «Вам виднее», — с горечью заметил Лоуфорд. Боюсь только, что вы, как говорится, попали из огня да в полымя. — Мне не привыкать, — ответила Мэри, успевшая принять некоторые меры, уменьшавшие, на ее взгляд, шансы стать жертвой изнасилования. На ней было заношенное до дыр темное платье и грязный передник. Волосы она вымазала сажей, но миловидное личико осталось нетронутым, странно контрастируя со всем остальным. — К тому же, вы с Ричардом не знаете местных языков, так что без меня вам не обойтись. А еще я захватила с собой поесть, — она показала на узелок. Лоуфорд вздохнул. Небо у них за спиной уже начало светлеть, на горизонте проступили силуэты деревьев и кустов. По его расчетам, они прошли около двенадцати миль, и когда бледное зарево стало ярче, а вершины холмов расцвели под первыми лучами, лейтенант предложил устроить привал. В узелке у Мэри обнаружилось с полдюжины плоских пресных лепешек и две фляги воды, что и составило их завтрак. Подкрепившись, Лоуфорд отошел справить нужду, а, возвращаясь, стал свидетелем жуткой сцены. Шарп, размахнувшись, ударил Мэри по лицу. «Эй, ты что делаешь?» — закричал лейтенант, бросаясь на помощь женщине. «Все в порядке!» — остановила его Мэри. «Это я его попросила!» «Боже!» — выдохнул лейтенант. Глаз распух, а по щеке у бедняжки катились слезы. «Зачем?» «Чтобы к ней не приставали всякие», — объяснил Шарп. «Ты как, милая?» «Переживу», — бодро ответила Мэри и с некоторой обидой добавила. «А ты меня сильно ударил, Ричард». «Какой смысл бить слабо? Я ведь не хотел делать больно». Мэри побрызгала на глаз водой, и они тронулись в путь. Вокруг простиралась равнина и лишь кое-где взгляд натыкался на цветущую рощу. Деревень, видно, не было, но примерно через час беглецы вышли к заросшему сорной травой каналу и потратили еще час на поиски переправы. Закончилось все тем, что переходить пришлось вброд. Серенгопотам лежал где-то там, за горизонтом, и Луфорд, зная лишь, что двигаться нужно почти строго на запад, решил взять немного к югу, чтобы выйти к реке Кавери, а уже потом подняться выше по течению. Лейтенант пребывал в подавленном настроении. Накануне он с готовностью и, в общем-то, бездумно вызвался участвовать в опасном предприятии, и лишь потом до него стало постепенно доходить, в насколько рискованную авантюру они ввязались. К тому же ему было одиноко. Будучи лишь на два года старше Шарпа, он завидовал ему и Мэри, и все еще переживал из-за того, что рядовой не выказывал должного почтения старшему позванию. Правда, чувство это Лоуфорд держал при себе. И не только потому, что боялся насмешек, но и потому, что неожиданно для себя обнаружил. почтительности со стороны рядового он предпочел бы его восхищение. Лейтенант хотел доказать, что ничем не уступает солдату, и это желание придавало ему сил в нелегком путешествии навстречу неизвестности. Многое беспокоило и Шарпа. Ему нравился Лоуфорд, но он хорошо понимал, сколько потребуется усилий, чтобы уберечь лейтенанта от неприятностей. Парень быстро учился, но плохо знал жизнь, и это незнание другого мира могло его выдать. Что касается Типу, то он представлял собой неведомую опасность, и Шарп был готов сделать все, что только потребуют от него султан и его люди. Еще одним источником беспокойства и возможных проблем была Мэри. Он сам убедил женщину отправиться с ним, причем уговаривать ее особенно не пришлось, но удастся ли ему защитить ее, оградить от очевидных опасностей. И все же, несмотря на все тревоги и сомнения, Шарп находил удовольствие в обретенной свободе. В конце концов, он сорвался с армейского поводка и не сомневался, что сумеет выбраться из любой передряги, если только Лоуфорд не совершит какую-нибудь глупую ошибку. «Главное — выжить». А уж в своей способности воспользоваться ситуацией к собственной выгоде, Шарп не сомневался ни на минуту. «Правила везде одни, и правила эти просты. Никому не доверяй, будь настороже, а если придет беда, то бей первым и бей сильно». До сих пор это срабатывало. Сомнения одолевали и Мэри. Она убедила себя, что любит Шарпа, но ощущала его беспокойство и нервозность, и это наводило ее на мысль, что он, может быть, не так уж и любит ее. «И все же лучше быть с ним», — думала Мэри, — «чем в армии». И дело не только в домогательствах Грина и опасности со стороны Хейксвилла. Мэри, проведя всю жизнь в армии, инстинктивно ощущала, что мир способен предложить ей нечто большее. Она выросла в Калькутте, но хотя мать ее и была индианкой, ни в армии, ни в Индии Мэри себя своей не чувствовала. В армии ее считали Бибби, а для индийцев она была человеком со стороны, не принадлежащим ни к одной из их каст, а потому фактически чужой. Полукровка, обреченная на вечное недоверие, Мэри могла рассчитывать только на свою красоту. И пусть армия обеспечивала относительную безопасность, гарантированное будущее ей не предлагал никто. Впереди Мэри ожидала вереница мужей, сменяющих один другого по причине гибели в сражении или смерти от лихорадки, а затем, когда ее увядшая красота уже перестанет привлекать мужчин, одиночество и забота о детях. Как и Шарп, она искала выход, путь наверх, возможность перехитрить судьбу, Но как это сделать, не знала. И потому легко согласилась участвовать в экспедиции, предоставлявшей шанс, пусть даже на время, вырваться из тесной западни, опостылившей жизни. Они поднялись на невысокий холм, откуда лейтенант, укрывшись за цветущими кустами, внимательно оглядел раскинувшийся впереди пейзаж. Слева, к югу, мелькнула лента реки, которой могла быть только Кавери. «Нам туда», — сказал он, — «но только деревни будем обходить». Деревень было две, и обе преграждали прямой путь к реке. «Нас все равно увидят», — заметила Мэри. «Сельчане ничего не пропускают. Если мы не станем их трогать, то, может быть, и они не станут трогать нас». «Давай вывернем мундиры, Бил, предложил Шарп. «Зачем?» «Ну, мы ведь дезертиры, верно? А раз так, то давай вывернем мундиры и покажем, что мы не солдаты». — Не думаю, что для местных это будет иметь какое-то значение, — усмехнулся Лоуфорд. — К черту местных! Меня беспокоят солдаты типу, — объяснил Шарп. — Увидят красное и начнут палить без предупреждения. Он уже сбросил ремни, и теперь, пыхтя от напряжения и боли, стаскивал с плеч мундир. Сквозь бинты и грязную рубаху проступили пятна крови. Выворачивать мундир лейтенанту не хотелось. Вывернутый мундир был знаком бесчестья. Делать это иногда заставляли смолодушничавшие в сражении батальоны. Но сейчас предложение Шарпа показалось Лоуфорду разумным, и он, скрипя сердце, вывернул мундир серой изнанкой наружу. «Может, и мушкеты брать не стоило?» «Оружие дезертиры никогда не выбрасывают», — ответил Шарп, затягивая пояс и беря в одну руку ранец, а в другую мушкет. «Готов?» Сейчас отозвался лейтенант, и к изумлению спутников опустился на колено, чтобы прочитать короткую молитву. — Вообще-то я не часто молюсь, — признался он, поднимаясь, — но сегодня день особенный, и помощь свыше не помешала бы. Лоуфорд понимал, что встреча с патрулями Типу уже не за горами. Они взяли курс на юг, туда, где блестела под солнцем река. Все трое устали, а Шарп еще и ослабел от потери крови, но держались на нервной энергии в ожидании скорой развязки. Ближайшую деревню дезертиры обошли стороной, сопровождаемые бесстрастными взглядами коров с отвисшими складками кожи на коротких шеях. Потом миновали рощу из деревьев какао. Солнце поднималось все выше, пока им никто не встретился». Ближе к полудню тропу пересекла лань, а часом позже мимо пронеслась резвая группа возбужденных маленьких обезьян. В полдень разношерстная троица устроила короткий привал в тени бамбуковых деревьев, а потом продолжила путь под палящим солнцем. Еще через пару часов впереди показалась река, и Лоуфорд предложил передохнуть на берегу. Глаз у Мэри потемнел и распух, придавая ей несколько гротескный вид – Но она нисколько не печалилась, полагая, что получила в некотором смысле дополнительную защиту от посягательств. — Я бы не против передохнуть, — признался Шарп. Боль была ужасная, и каждый шаг давался ему с трудом. — И еще надо смочить повязки. — Смочить повязки? — так сказал ублюдок Микл Уайт. Держать повязки влажными, иначе раны не заживут. — Хорошо, смочим их в реке, — пообещал Лоуфорд. Дойти до реки им было не суждено. Путники проходили под буками, когда позади прозвучал громкий крик, и Шарп, обернувшись, увидел группу приближающихся с запада всадников в полосатых тигровых туниках и высоких латунных шлемах. Они держали в руках пики и явно не собирались проезжать мимо. У Шарпа заколотилось сердце. Он вышел вперед, прикрыв собой спутников, и поднял руку, демонстрируя мирные намерения. Но передний конник лишь усмехнулся в ответ и, пришпорив коня, опустил пику. Шарп покачал головой и помахал рукой, но его миролюбивые жесты не возымели ни малейшего эффекта. Он понял, что всадник намерен проткнуть ему живот. «Сволочь!» — крикнул Шарп и, отбросив ранец, схватил мушкет обеими руками, словно дубину. Мэри завизжала. «Нет!» — завопил Лоуфорд, бросаясь вперед. «Нет!» Улан сделал выпад, но шарп отбил пику стволом мушкета и, молниеносно перевернув ружье, прикладом ударил по голове коня. Животное заржало и встало на дыбы, сбросив всадника на землю. Остальные уланы рассмеялись. Мэри кричала им что-то на незнакомом шарпу языке. Лоуфорд размахивал руками, но всадники, не обращая на него внимания, окружили шарпа полукольцом. Он отбил одну пику и почти увернулся от другой, которая, пронзив мундир на уровне пояса, вошла в дерево. Улан, оставив пику в буке, отвернул коня, и шарп оказался пришпиленным к дереву. Он попытался освободиться, но сил не хватало. Еще один Улан, пришпорив коня и нацелив пику солдату в глаз, понесся вперед. Мэри вскрикнула. Острие пики замерло в дюйме от левого глаза шарпа. Улан взглянул на Мэри, поморщился и что-то сказал. Она ответила. Улан, по-видимому, офицер, задумчиво посмотрел на Шарпа, словно решая, убить его или пощадить. Потом усмехнулся, наклонился и выдернул пику из бука. Шарп грязно выругался и свалился на землю. С десяток всадников окружили беглецов. Двое направили пики на Лоуфорда. Офицер спросил о чем-то Мэри, и она ответила, на взгляд лейтенанта довольно дерзко, Шарпу несколько раз безуспешно пытавшемуся подняться на ноги, казалось, что разговор продолжался очень долго. Уланы выглядели далеко не миролюбиво. Он обратил внимание на прекрасное состояние их оружия. На остриях несли державчины, древки отлично отполированы и смазаны маслом. После спора с офицером Мэрин повернулась наконец к Лоуфорду. Он хочет знать, согласны ли вы служить в армии султана Типу. Пики почти щекотали лейтенанту шею, действуя лучше любых аргументов самого хитрого вербовщика 33-го полка. Лоуфорд энергично закивал. «Конечно, именно этого мы и хотим! Вступить в армию султана! Мы оба! Да здравствует типу!» Энтузиазм перевода не требует. Офицер улыбнулся и приказал своим людям убрать оружие. Так Шарп вступил во вражескую армию.